Глава 2. Эпоха исследования организма динозавра. Через два дня после встречи с динозавром, в такой же душный полдень, жители Муравьиного городка ощутили еще одно близкое землетрясение. Выскочив на поверхность, они сразу же увидели высокую фигуру и узнали того самого тираннозавра, с которым имели дело два дня назад. Тираннозавр присел на корточки, склонился с мордой к самой земле и принялся ее рассматривать. Обнаружив поселение муравьев, он поднял лапу и указал на два ряда огромных зубов, торчащих из разинутой пасти. Муравьи сразу поняли динозавра, и все как один, вся тысяча, возбужденно замахали усиками. Тираннозавр положил переднюю конечность на землю и позволил муравьям забраться на нее. Сцена двухдневной давности повторилась в точности. Муравьи стройными рядами прошествовали туда, где в зубах динозавра застряло мясо, наелись досыта а динозавр избавился от раздражавшей его неприятности. С тех пор тираннозавр стал регулярно посещать город муравьёв, чтобы чистили ему зубы. Муравьи научились улавливать его шаги за тысячу метров — и безошибочно отличать их от походки других ящеров. Они даже могли определить по звуку, в каком направлении двигался тираннозавр. Если он приближался к городу, муравьи нетерпеливо устремлялись на поверхность, зная, что обеспечены пищей на сегодня. Мало-помалу сотрудничество между гигантом и малютками становилось все более практичным и понятным. В один прекрасный день земляные потолки муравьиного города вновь задрожали от приближающихся шагов, но совсем не так, как раньше. Знакомый топот смешивался с незнакомыми вибрациями. выбежив на поверхность, муравьи увидели, что их партнер привел с собой еще трех Тиранозаурус-рекс и одного Тарбозаурус-батар. Все пять динозавров тыкали когтями себе в пасти и просили муравьев о помощи. Мэр с первого взгляда понял, что своими силами они не справятся, и поспешно отправил гонцов в несколько близлежащих городов. Вскоре из-за деревьев вышли и собрались на поляне три потока муравьёв, всего более шести тысяч. Для того, чтобы обслужить одного динозавра, требовалось тысяча муравьёв, хотя, может быть, вернее было бы сказать, что для того, чтобы накормить их, хватило бы мяса, застрявшего в зубах одного хищника. На следующий день динозавров оказалось восемь, через день уже десять, почти все крупные хищники. Динозавры ломали и вытаптывали хрупкие саговники, отчего поляна быстро увеличивалась в размере, зато помогали добрые дюжни муравьиных городов решить вопрос питания. Однако основа для сотрудничества между этими двумя видами ни в коем случае не была надежной. Во-первых, по сравнению с бесчисленными трудностями, с которыми сталкивались динозавры, голодом, когда добычи было мало, жаждой, когда вода в округе высыхала, травмами, полученными в схватках с себе подобными или динозаврами других видов, а также со множеством смертельных болезней, застрявшее в зубах мяса было лишь очень мелкой неприятностью. Кое-кто из тех динозавров, которые приходили к муравьям, чтобы почистить зубы, делали это из любопытства или ради забавы. С другой стороны, когда закончится сухой сезон, пища для муравьев снова станет в изобилии, и им не нужно будет полагаться на столь неортодоксальный метод пропитания. Ужасные пиршества в пастях динозавров, так похожие на врата ада, не доставляли удовольствия большинству муравьёв. Важным шагом вперед в сотрудничестве между динозаврами и муравьями стало появление тарбозавра с кариесом. В тот день к муравьям, чтобы почистить зубы, пришли в общей сложности девять динозавров. Мясо из зубов у всех вычистили идеально, однако один из тарбозавров все еще был недоволен. Он высоко поднял одну переднюю лапу, чтобы муравьи, закончившие работу, не могли уйти и настойчиво тыкал в зубы когтем другой. Мэр, возглавлявший эту колонну, вернул в пасть динозавра несколько десятков муравьёв, и все они тщательно осмотрели те зубы, в которые тыкал указывающий коготь. Они быстро обнаружили в гладких эмалевых стенках несколько полостей, по каждой из которых могли двигаться бок о бок два, а то и три муравья. Мэр первым нырнул в одну из этих ям, Вслед за ним отправились еще несколько муравьев, и они внимательно осмотрели стены прохода. Зубы динозавра очень тверды, и те, кто был способен прокладывать туннели в подобном материале, бесспорно не уступал по меньшей мере муравьям в искусстве копания. Муравьи на ощупь продвигались вперед, и вдруг из отверстия прохода выскочил черный червь в два раза больше муравья, И, щелкнув большими острыми жвалами, откусил мэру голову. И тут же, будто из ниоткуда, в туннель ворвались еще несколько червей. Разорвав строй муравьев, они яростно атаковали. Муравьи к тому времени уже слишком устали и не могли защищаться. Более половины перебили в одно мгновение. Уцелевшие изо всех сил пытались прорваться через окружение, но, промчавшись мимо черных червей, они заблудились в лабиринте проходов. Из лабиринта выбрались только пять муравьёв, один из которых нёс голову мэра. Голова муравья сохраняет жизнь и сознание довольно долго после того, как её отделят от тела. Поэтому, когда пять муравьёв вынесли голову мэра из пасти динозавра, он, прежде чем умереть, сам рассказал тысячи муравьёв, всё ещё стоящих на предплечье, что происходит в зубах, и отдал последнюю команду. Вскоре крошечная армия из двухсот муравьёв-солдат двинулась в пасть динозавра. Они очистили от врагов тот зуб, который начал обследовать мэр. Но хотя муравьи-солдаты были искусны в бою, чёрные черви во много раз превосходили их размерами. Зная структуру туннелей, черви успешно отразили атаку, убив не меньше дюжины муравьёв-солдат, и заставили их отступить из туннеля. Боевой дух муравьиной армии начал падать, Но тут прибыло подкрепление из другого города. Оно состояло из солдат другого типа, они были мельче, зато могли наносить разрушительные удары муравьиной кислотой. Вновь прибывшие ворвались в туннель, мгновенно развернулись, нацелили свои задние части на врага и выпустили мелкие струйки капель муравьиной кислоты. Тела червей в одно мгновение превратились в обожженные черные массы, от них повалил темный дым вскоре прибыл еще один отряд подкрепления эти муравьи солдаты также были довольно мелкими но имели настолько ядовитые мандибулы что даже после вроде бы безобидного укуса черный червяк дважды дерглся и падал замертво в пасти торбазавра разыгралась полномасштабная битва армия муравьев наступала от зуба к зубу истребляя черных червей из всех углублений малии сочился едкий дым Бригада рабочих муравьёв вытаскивала из пасти тела чёрных червей и складывала на лист, который динозавр держал на ладони. Вскоре лист был доверху усеян мёртвыми чёрными червями. Над трупиками, сожжёнными кислотой, всё ещё вился дымок. Несколько других динозавров, собравшись вокруг торбозавра, с изумлением наблюдали за происходящим. Полчаса спустя битва закончилась, и в зубах не осталось ни одного чёрного червя. В пасти торбозавра стоял странный привкус муравьиной кислоты, но зубная боль, беспокоившая его на протяжении большей части жизни, исчезла. Он взволнованно рыча рассказал о чуде всем присутствовавшим динозаврам. Новость быстро распространилась по лесу, и количество динозавров, посещающих муравьев, внезапно резко возросло. Кто-то из них все еще хотел просто почистить зубы, Но большинство приходило за лечением от стоматологических заболеваний, поскольку кариес был распространён как среди плотоядных, так и среди травоядных животных. В самые оживлённые дни на полене собиралось до нескольких сотен динозавров и, соответственно, количество муравьёв, которые их обслуживали, также резко увеличилось. В отличие от динозавров, муравьи, однажды прибыв, редко возвращались обратно. Так на поляне постепенно вырос большой город с населением более миллиона муравьев. Этот город, получивший название Костяной цитадели, стал первым на земле местом, где муравьи и динозавры постоянно общались между собой. Каждый день по утоптанной почве шагали между потоками муравьев колоссальные динозавры. На поляне кипела шумная, процветающая жизнь. Желающих полечить или почистить зубы становилось всё больше, а между тем сухой сезон закончился. Муравьям больше не приходилось довольствоваться кусочками мяса, случайно застрявшими в зубах динозавров. Пациенты теперь оплачивали их медицинские услуги свежими костями и мясом. Жителям костяной цитадели больше не нужно было добывать пищу, и они превратились в профессиональных дантистов. Эта специализация повлекла за собой быстрый прогресс медицинской технологии муравьёв. В битвах за избавление динозавров от зубных червей муравьи часто путешествовали по полостям корням зубов. На стыке зубов и дёсен они обнаружили толстые полупрозрачные трубки. Когда к этим трубкам прикасались во время боя, пасти динозавров сотрясали сильные землетрясения. Со временем муравьи догадались, что стимуляция этих трубок причиняла динозаврам боль. Позже эти структуры назовут нервами. Но муравьи давно знали, что если грызть корни определенной травы с двумя листочками, то сначала начнут отниматься конечности, а потом и вовсе заснешь, иногда даже на несколько дней. И все это время муравей не чувствует боли, даже если ему оторвать ногу. Они попробовали смачивать каплями сока этой травы нервы в корнях зубов динозавров, и после этого прикосновение к ним уже не сопровождалось землетрясениями. У динозавров, страдавших от стоматологических заболеваний, часто гноились десны, но муравьи знали о другой траве, сок которой способствовал заживлению ран. Они наносили его на язвы, и те быстро закрывались. Внедрение этих двух методов, снимавших боли и уменьшавших воспаление, позволило муравьям излечивать динозавров не только от зубных червей, но и от других заболеваний, не связанных с этой зловредной живностью, зубной боли и периодонтита. Однако подлинная революция в медицинских технологиях муравьев была связана с исследованием тела динозавра. Муравьи были прирожденными исследователями. Причиной этого служила не любопытство. Муравьи как раз не любопытны, а инстинкт расширения своего жизненного пространства. Время от времени, уничтожая червей или поливая лекарством ряды зубов динозавра, они заглядывали в глубину его пасти. Этот темный, влажный мир далекого нутра гигантов пробуждал в муравьях невольную тягу к дальнейшему изучению — Но чуждость среды и опасность предприятия снова и снова останавливали их. Эпоху исследования тела динозавра открыла муравьиха по имени Даба. Вообще-то и рабочие муравьи, и муравьи-солдаты всегда самки. Самцов у муравьев очень мало, и активного участия в жизни муравейника они не принимают. Но раз уж в русском языке муравей мужского рода, то здесь будет и так, и так. Примечание переводчика. Муравьиха по имени Дабба – первый в истории цивилизации мелового периода муравей, получивший собственное имя. После долгой подготовки Дабба воспользовалась возможностью, предоставившейся вслед за истреблением зубного червя, и возглавила небольшую, из десяти солдат и десяти рабочих, экспедицию в глубины пасти тираннозавра. Борясь с экстремальной влажностью, экспедиция пересекла длинную узкую равнину языка, усеянную бесчисленными вкусовыми рецепторами, которые торчали как белые валуны, образуя впечатляющее мегалитическое сооружение, уходившее в бесконечную темноту. Исследователи прокладывали себе путь между этими скользкими валунами. Когда динозавр открывал и закрывал пасть, свет из внешнего мира проникал сквозь щели между зубами, Косо падал на равнину языка, мерцая, как молния на горизонте, и от мегалитов вкусовых рецепторов ложились длинные колеблющиеся тени. Когда язык динозавра извивался, вся равнина поднималась и опускалась, как волны, и на мегалитах появлялась зыбкая рябь. Кошмарное зрелище повергло муравьев в ужас, но они продолжали движение. Иногда динозавр сглатывал, и с обеих сторон внезапно подступали вязкие паводки, мгновенно затапливавшие всю равнину. Муравьи цеплялись за вкусовые рецепторы, чтобы их не смыло, дожидались, пока вода отступит, и продолжали путь. После продолжительного странствия они добрались до корня языка. Здесь далекий свет был намного слабее, едва освещал входы в две огромные пещеры. В одной пещере завывал свирепый шторм, менявший направление каждые 2-3 секунды. В другой пещере ветра не было, но из её непостижимых глубин исходил басовитый гул. Муравьи привыкли к этому звуку за время работы над зубами, но здесь он был намного громче и походил на раскаты грома. Позже они узнали, что эти громадные дыры были, соответственно, дыхательным горлом и пищеводом динозавра. Таинственный ужасный шум нервировал муравьёв больше, чем штормовой ветер, поэтому они решили проникнуть в дыхательные пути. Экспедиция во главе с Дабой осторожно спускалась по скользким стенам прохода. Когда ветер был попутным, они поспешно продвигались на несколько шагов вперёд, а при встречном ветре двигаться было невозможно, и оставалось лишь только распластаться и крепко держаться за стену. Муравьи прошли не так уж далеко, их лапки хоть и слегка, но раздражали дыхательные пути. Динозавр кашлянул, чем положил конец первой экспедиции муравьёв. Ураган невообразимой силы налетел из глубины туннеля, оторвал участников экспедиции от опоры и с молниеносной скоростью перенёс их через равнину языка. Несколько муравьёв разбились, а громадные зубы, а остальных ветром выбросило изо рта. Дабы лишилась одной из своих средних ног, но не дрогнув, быстро организовала вторую экспедицию. На этот раз её целью была выбрана не глотка, а пищевод. Начало путешествия прошло гладко. Достигнув корни языка, муравьи проникли в пищевод и далеко проследовали по проходу. В темноте туннель казался бесконечным, а грохот из чёрной бездны становился всё громче и громче. В этот момент тираннозавр решил хлебнуть воды из ручья. Муравьи, спускавшиеся по пищеводу, услышали позади рев, который быстро делался громче и в конце концов заглушил привычный шум, доносившийся спереди. Стоило Даби подать команду остановиться, чтобы выяснить, что происходит, как стена воды, заполнившая весь туннель, смыла всех муравьев вниз по пищеводу. Растерянная даба бессильно неслась вместе с потоком и понимала только, что ее с огромной скоростью несет вниз, к желудку динозавра. В конце концов ее силой ударило, и она начала тонуть в чем-то липком. Она изо всех сил напрягала ноги в отчаянных попытках выбраться из густой трясины, но не могла даже пошевелиться. К ее счастью, сверху продолжала литься вода, разжижавшая слизь и поднимавшая наверх все, что успело в ней застрять. Когда течение утихло, даба оказалась на поверхности. Не теряя присутствия духа, она попробовала идти. Жижа под ногами была водянистой и податливой, но по ней плавало множество твердых обломков разных форм и размеров, по которым можно было двигаться, переползая с одного на другой. Даба упорно пробиралась вперёд, вытаскивая ноги из засасывающей трясины, и всё же смогла достичь берега. Перед ней возвышалась мягкая стенка, покрытая ресничками, примерно с неё длиной, которые напоминали странный карликовый лес. Позднее она узнала, что это стенка желудка. Даба начала карабкаться вверх по стенке желудка. Куда бы она ни двигалась, ближайшие реснички сворачивались, пытаясь схватить её, но их движения были медленными, и ей без труда удавалось ускользнуть. К тому времени глаза Дабы привыкли к сумраку, царившему в этом мире. К своему удивлению, она обнаружила, что здесь всё же не совсем темно. Снаружи сквозь кожу динозавра пробивался слабый свет, позволивший Даби разглядеть четырёх своих собратьев муравьёв, карабкающихся вверх по стенке желудка. Она поспешила присоединиться к ним. Немного оправившись от потрясения, пятеро муравьёв стали внимательно рассматривать сверху то, что позже будет названо пищеварительным морем, жижу, из которой выбрались. Пищеварительное море представляло собой большую вязкую трясину. Его поверхность медленно пенилась, и время от времени большие пузыри лопались, производя знакомый грохочущий звук. Когда такой пузырь лопнул прямо под дабой, она увидела, как короткий толстый предмет приподнялся над поверхностью моря и медленно накренился на бок. Она узнала ногу ящерицы. Мгновение спустя на поверхность всплыл еще один массивный треугольный предмет. Пара больших белых глаз и большой рот выдавали в нём рыбью голову. Даба высмотрела в пищеварительном море ещё немало частично переваренных предметов, в основном пережёванные останки и кости животных, а также несколько косточек диких фруктов. В этот момент один из муравьёв, оказавшийся рядом с Дабой, толкнул её локтем и указал прямо под ноги. Она увидела, что из стены сочится прозрачная слизь. Эти выделения собирались в блестевшие в слабом свете ручейки, которые стекали через лес ресничек в бурлящее внизу море. Позже она узнала, что это желудочный сок, служащий для пищеварения. Этот сок уже покрыл нескольких муравьёв целиком, у них покалывало по всему телу, Это ощущение быстро усиливалось дожжение, которое они ранее испытывали только после того, как недруги из собственной породы брызгали на них муравьиной кислотой. «Нас переваривает!» — выкрикнул один из муравьев, дабы удивилась не его сообщению, а тому, что в состоянии различать феромоны своих спутников в едкой смеси запахов, висевшие в затхлом воздухе. Он сказал чистую правду. Они уже начали перевариваться в содержимом желудка динозавра, и говоривший уже лишился усиков. Тут Даба заметила, что и от её собственных усиков остались половинки. «Нужно скорее выбираться отсюда!» — воскликнула Даба. «Каким образом? Мы очень уж далеко забрались. У нас просто сил не хватит!» — сокрушённо ответил один. «Нам не выбраться. Ноги уже переварились!» — подхватил другой дабы лишь сейчас заметила, что и ее пять ног почти полностью растворились в желудочном соке, и у остальных четверых дела обстояли ничуть не лучше. «Ах, если бы случился еще один потоп, и нас вынесло наружу!» мечтательно протянул еще один муравей. И тут дабу осенило. Она посмотрела на одного из уцелевших спутников, муравья-солдата с внушительными мощными мандибулами, и объявила. «А вот ты, тупица, как раз и сможешь устроить еще одно наводнение!» Тот в недоумении уставился на начальницу экспедиции. «Кусай его! Грызи как можно больнее!» Боец постепенно сообразил, что от него требуется. Яростно взялся за дело и быстро отгрыз несколько щетинок, оставив на стене глубокие рамки. По стенке желудка пробежала дрожь, и он тут же начал конвульсивно содрогаться. Муравьи изо всех сил вцепились в щетинки, чтобы их не сбросило вниз. Дааба обратила внимание на то, что лес щетинок напрягся, а это значило, что динозавра сейчас вырвет. Действительно, желудок резко сжался, и поверхность пищеварительного моря взметнулась вверх, унося с собой муравьев. С этим потоком пятеро путешественников стремительно поднялись обратно по длинному пищеводу, пронеслись по равнине языка и, преодолев два ряда зубов, оказались в огромном внешнем мире, тяжело приземлившись в траву когда же остатки отряда с великим трудом откопались из громадной лужи рвоты их горячо приветствовало целое море муравьев встречать великих исследователей собралась толпа в несколько сотен тысяч сородичей так началась эпоха исследования организма динозавра она была так же важна для цивилизации муравьев как эпоха великих географических открытий для человечества